Глава сорок Светлая грусть стальным обручем опоясывает грудь, когда я переступаю порог приемной, ведущей в мой кабинет. Что бы там ни было, а я любила свою работу, у меня были хорошие отношения в коллективе, перспективы роста. Спокойная, понимающая, непосредственная начальница, так что уходить отсюда я еще долго не планировала. Жалко, что все так вышло. «Анна Сергеевна, здравствуйте!» «О, Боже, как вы загорели! Как вам идет? Обалдеть!» Лиска выходит из подсобки и открывая новый пакет с кофейными зернами. «Вы совсем другая какая-то. Отлично съездили, да? Я сейчас всем кофейку сделаю. Поболтаем». Дашка с больничного вернулась. «В кабинете у Степновой сидит пока. У нее что-то с учетной записью. А Марина Петровна сейчас вернуться должна уже. Совещание. Марина новенькая тоже тут». «Какого совещания?» «Вычленяю я главное для себя» останавливаясь около своего кабинета. «Так это у Керифа Вани с Идрисом Камильевичем. Уж не знаю, что Церберу нашему с утра не спится». Лиза по своему обыкновению кривится, стоит ей заговорить про Тиграна, а мое сердце в сотый раз за этот день пропускает удар. Я отворачиваюсь от девушки, боясь озадачить ее взволнованным выражением лица. Нажимаю на дверную ручку. «Кстати, Анна Сергеевна?» «Да, не даст она мне зайти, похоже. Вот болтушка». «Это правда, что вы увольняетесь?» — вопрошает секретарша почти шепотом, делая большие глаза. «Мы вот вообще в это не поверили, но Марина это и в кадрах сказали». «Да, правда», — слабо улыбаюсь в ответ. «Но вы ведь не собирались?» «Так вышла, Лиз, по личным обстоятельствам». «Хм?» — хмурится девушка, загружая зерна в кофеварку. «А мы уж на Керрифа грешили. Он ведь вас тогда вызвал, и вы пораньше с работы ушли» а потом командировка эта незапланированная и увольнение сразу. Вот и подумали, нет, Лис, вы не правы. Дай мне почту рабочую разгрести, и я выйду к вам кофе попить, а потом Марине дела передам. И я, наконец, переступаю порог своего кабинета. Хорошо, Анна Сергеевна, кричит Лизка в спину, и я с облегчением захлопываю дверь. Вот черт, это сложнее, чем я думала. Стоит включить компьютер, как на меня обрушивается... Шквал непрочитанных рабочих сообщений отовсюду. Из скайпа, почты и даже богом забытой Аськи. Лихорадочное волнение отступает на второй план под натиском необходимости сортировать весь этот бедлам. И я незаметно для себя успокаиваюсь. Минут через десять дверь приоткрывается и в проеме показывается любопытный Дашкин нос. «Нюшка, привет! Пошли кофе пить, забиты на эту почту!» Сейчас Дашуль. Сейчас, еще чуть-чуть. Улыбаюсь своей главной рабочей приятельнице. Ну, смотри, вздыхает та преувеличенно горестно. Давай, я у Степновой Каринтию свожу, жду. Марину прислать тебе? Покажешь заодно, как кому что отвечать. Хм, идея мне не нравится, из-за того, что хочется побыть одной и до конца нащупать точку равновесия. Но Дашка права, Марине неплохо бы посмотреть на то, кому и что я пишу. Да, давай, присылай. Помечаю флажком последнее важное письмо в почте. Отвечать буду позже, увидев всю картину и распределив в уме по срочности. Открываю разрывающийся вайбер. В кабинет медленно вплывает моя недавно найденная замена. Невольно кидаю на женщину ревнивый взгляд. Около сорока пяти полноватая, сидеющие корни не прокрашены, но одета стильно. Светло-широкая блузка с замысловатой брошью, темно-синие штаны шаровары, Облако цветочных духов, лицо приятное, улыбка мягкая, вежливая, деловая. Решаю, что она мне нравится. «Анна Сергеевна, здравствуйте!» И голос удивительно глубокий, таким только сказки на ночь читать, ну или годовые отчеты. «Здравствуйте! Можно просто Анна? Марина, да?» Женщина утвердительно кивает мне и улыбается. Кошусь одним глазом на открытое окно вайбера, рукой указывая на стул рядом. «Садитесь поближе, будем». Слова застревают в горле. Реальность перестает существовать. Все перестает существовать, кроме входящего сообщения на мониторе. «Почту разбирать?» Доносится вопросительное из параллельной Вселенной. Где-то в другой галактике скрипит рядом пододвигаемый стул. «Анна?» «А?» Невероятным усилием воли перевожу невидящий взгляд на подсевшую вплотную Марину и слишком поздно клацаю по крестику, закрывая окно переписки. С досадой ловлю на себе ее любопытный взгляд. Вряд ли успела прочитать. Да и ничего там такого не было. Ведь это нормально, когда учредитель пишет тебе, рядовому сотруднику, зайди в 10.00, трудовую заберешь. Нормально, да? Кидаю взгляд на часы. На мониторе 9.55. То есть это прямо сейчас? Кажется, у меня только что отнялись ноги. Все более заинтригованный взгляд Марины начинает откровенно раздражать. Наверное, с тем, что она мне нравится, я как-то поторопилась. Мне пора, вызывают. Чуть позже разберем, хорошо, Марин? Хриплю не своим голосом и выключаю компьютер, вставая. На всякий случай. Едва нащупанная точка равновесия посылает меня ко всем чертям и оставляет наедине с царящим в душе вселенским хаосом привычно сканирующий взгляд Залима разбирает меня на молекулы. «Анна Сергеевна, здравствуйте!» «Подождите. У Тиграна Рустамовича еще совещание. Парень кивает мне в сторону диванчика. И пока я сажусь, не сводит с меня ни мигающих глаз. Невозможно понять, о чем именно он сейчас думает. И от этого только еще не уютней. Ведь мы оба знаем, что он знает, что я не была ни в каком Сочи. Он нам с Тиграном лично билеты заказывал. И номер тоже общий». Перевожу взгляд на свой маникюр, чтобы не встречаться глазами с помощником Керифова. Интересно, Тигран специально заставляет меня ждать. Это выверенный психологический прием или ошибка в планировании времени? Так или иначе, эффект ожидаемый. С каждой секундой я все ближе к обширному инфаркту. Отлично выглядите, Анна Сергеевна. Загар вам очень идет. Видимо, командировка пошла на пользу. Вдруг сообщает мне секретарь голосом поломанного робота. Скидываю на него прищуренный взгляд. Он издевается? Еще не хватало, чтобы начал расспрашивать, как там Сочи. «Спасибо, Залим», — отвечаю холодно. «Так холодно, насколько это возможно, конечно, когда тебя трясет так, будто ты только что сунул вилку в розетку». Дверь Керефова со стуком распахивается, заставляя меня в буквальном смысле подпрыгнуть на диванчике. И оттуда выходят Мария Петровна, Идрис Камилевич и еще пара руководителей отделов. Я перестаю дышать. Последним на пороге показывается Тигран. Такой идеальный, что мне становится физически больно. Черные глаза хмуро скользят по приемной, замирают на мне, как контрольный в голову. Удавка затягивается на шее крепче, лишая последнего кислорода. Мгновение, и он отворачивается. Я могу жадно вздохнуть. «Заходите, Анна Сергеевна!» Бросает Тигран, исчезая в кабинете, но не закрывая за собой дверь. Встаю, как во сне, рассеянно улыбаюсь Марии Петровне, даже отвечаю ей что-то на приветствие. Тело не чувствую совсем. В голове только одна мысль бьется о черепную коробку. «Зачем? Зачем? Зачем? Не хочу строить предположений, мне страшно. Поэтому не захожу в мыслях дальше этого простого слова из пяти букв». Аккуратно закрываю за собой дверь, отрезая нас от остального мира. Глаза уже жжет от сухости. Похоже, я вообще перестала моргать, боясь пропустить хотя бы мгновение. Молчу, не решаясь пройти дальше. Надо собраться. Я как кролик перед удавом, так нельзя. Но, Боже мой, как я скучала. Жадно смотрю на его спину, обтянутую светло-голубой рубашкой, впиваюсь взглядом в коротко стриженный затылок. Пальцы начинают зудеть от фантомных воспоминаний о прикосновениях к его волосам. В фокус попадает мужская рука, тянущаяся к пачке сигарет на столе. Меня бросает в жар. Его руки всегда были моим личным фетишем. Тигран выбивает сигарету из пачки, подходит к распахнутому настеж окну. По обыкновению щурится, закуривая. Черные глаза впиваются в меня мертвой хваткой. Пытаюсь напомнить себе, почему я здесь и что от него хочу. Просто забрать трудовую. Просто забрать трудовую. Не передумала. Произносит Керифов утвердительно, выпуская дым в бок. Так вот зачем позвал. Ясно. И горько как-то. Думал, приползу к нему сама через два дня. Шанс решил дать, что вроде бы тоже не против. Заливаюсь гневным румянцем, понимая, насколько я была к этому близка. Думал, передумаю. Хотел. Поправляет он меня и примирительно улыбается. Потом, отвернувшись, добавляет «Насчет работы незачем тебе увольняться, Нюш. Оставайся, если хочешь. Я мешать не буду». Сглатываю, подкатываю щеком. «Да нет, не надо лучше, правда. Вслух не говорю, что это будет невыносимо. Вот так в одном здании каждый день находиться невыносимо. Но это и так очевидно». Тигран согласно кивает. «И куда пойдешь, думала?» Кидаю на Керефова быстрый взгляд. Ему и правда интересно. Кажется, да. Да так, у меня завтра собеседование. И в пятницу. Если вы мне ничего сверхъестественного в трудовую не написали, думаю, проблем не будет. Корявая попытка пошутить и разрядить на электризованную обстановку в кабинете. Тигран только фыркает в ответ, кивает на стол, где я замечаю маленькую голубую книжку. Нет, без статей обошлось. Забирай. И когда только успела с собеседованиями. На Тинорифе занялась, вакансии смотрела. На нетвердых ногах я подхожу к его столу, чувствуя на себе напряженный взгляд. Меня вдруг посещает дежавю. Тогда, две недели назад, все было почти так же. Тигран стоял и курил у Насти распахнутого окна, наполовину сев на подоконник. А я умирала от стеснения и неудобного разговора. Только вот тогда я мечтала, чтобы все быстрее кончилось, И он меня, наконец, отпустил. А сейчас я, как зачарованная, кашусь на мужской торс, обтянутый голубой рубашкой, и желаю лишь уткнуться Тиграну в плечо, поглубже вдохнуть, расплакаться, но точно не уйти. Я готова стоять тут вечно, ощущать его силу, его запах, чувствовать горящий взор черных глаз, подрагивающими пальцами, сжимаю трудовую и поднимаю на Керефа вопросительный взгляд. Это все? Тигран тушит окурок. Деньги перевели уже. Вечером придут. Насчет ремонта в квартире. Не надо ремонта. Я сама перебиваю его. Но это уже и правда слишком. Да поздно самой, хмыкает Тигран. Я вчера был, они половину уже сделали. Так что? В смысле был? Был в моей квартире? Это как? Я задача нахмурюсь. И ремонтники? Как они зашли туда вообще? Как-как просто? Дверь пожарниками была выбита. Сняли ленту и зашли. Спокойно, говорит Тигран. Там сейчас новую поставили. На, кстати, ключи. Достает связку из кармана, протягивает мне. Я пару раз ошалила моргаю. Это ненормально, ты ведь понимаешь? Сообщаю глухо, а Тигран пожимает плечами. Возможно. Но не выгонять же мне их теперь. Задаток оплачен. Дальше я сама. Медленно подхожу к нему за ключами. «Ощущение такое, будто к отдыхающему хищнику крадуть. Вижу, как Тигран следит за каждым моим движением. Оплачено уже все. В голову не бери». Глухо произносит он. «Расстояние становится минимальным. Наши пальцы на ключах на секунду соприкасаются, посылая электрический разряд. А потом Керифов резко сжимает мою руку, не давая вырвать. Маска спокойствия слетает с его лица, Черты искажаются лихорадочным возбуждением. Нюш, я не могу, не могу, понимаешь? Хриплый, сбивчивый шепот, так не похожий на его спокойный, сильный голос, бьет по самому больному. Но не получается у меня. Никак не получается. Что ж ты мучаешь нас, дурочка упертая? Опускаю взгляд на наши сцепленные пальцы, чтобы не видеть эти пронзительные черные глаза, и с силой дергаю ладонь, но Керифов не отпускает. «Я так тоже не могу». Вырываю, наконец, свои влажные от волнения пальцы из его захвата. «Извини». Руку жжет, будто я ее в костер засунула. Тигран откидывается на оконную раму. Щурится зло. «Думаешь, это из-за того, что я не очень хочу, да? Я же вижу». «Нет, не думаю». Возражаю дрожащим голосом, хотя он совершенно прав сейчас. «Именно так я и думаю, что он просто еще не наигрался. А у меня сердце одно — которая и так при смерти из-за него. Думаешь. Отрезает Тигран и снова достает сигарету. Но тебе и не понять, наверное. Моя жизнь – это мой бизнес. Я в него много сил вложил. Почти все свое время. Фамилия моей жены – Хариддинова. Тимур – ее двоюродный брат. Он мне друг, давний, проверенный. Доверяю как себе. Но как дело до дележки дойдет? Тигран выпускает сизый дым и и криво улыбается, глядя куда-то мимо меня. Мы, когда лет пять уже женаты были, моего отца крупно подставили. Он фактически все потерял, чуть не сел. Харит Динов-старший много денег за него отдал тогда, чтобы обелить. И я ему за это много расписок. Фактически все переписано на Айшу и Тимура. суда не избежать. Тимур тоже такой друг другом, а деньги из семьи вывести не даст. И я его понимаю. Сам бы тоже был против. Пока собачиться будем, только бизнес просрем. Нехорошо это для дело? Я не заставляю. Тихо лепечу. Заставляешь. Перебивает меня Тигран, впиваясь тяжелым взглядом. Именно это ты и делаешь. Снова отводят глаза, задумчиво глядя на сигарету в руках. У меня есть только один выход, который устроил бы всех. Переписать все на сыновей. Одного сделать главным. Но кого? Рамилю нахрен ничего не надо, кроме сучек и тачек, ты сама видела. Не ровен час, завтра еще нюхать начнет что-нибудь в своей мажористой тусовке. Азат вообще не от мира сего. Его больше теория большого взрыва интересует, чем то, что он будет есть сегодня. Я рад, конечно, что у меня в семье, откуда ни возьмись, появился юный Эйнштейн. Но для бизнеса этот улетевший точно не пригоден. Да, мир. Да. Дамир! мир. Этот сможет, но ему пятнадцать. Сопля соплей. Так что только лет через десять можно будет о чем-то говорить. Тигран снова смотрит на меня в упор. И я ежусь под его режущим взглядом. Становится как-то зябко, безнадежно. Я ведь даже не думала с этой точки зрения. Не думала, что именно он должен сделать, чтобы стать свободным. Для меня все просто. Я вон тоже развожусь. Заявление написала и забыла. Пойдет Виталик в суд, ну, значит, будет суд. Шансы у него что-то получить на самом деле небольшие, только нервы потреплет. Вот такой расклад, Татлин. Подождешь десять лет. В голосе Керифова проступает едкий сарказм, вытягивающий меня из плена собственных мыслей. Вряд ли. Тигран замолкает, размазывает окурок по пепельнице. В кабинете повисает звенящая тишина. Я не знаю, что сказать. Я его понимаю, и от этого мне только хуже. Потому что и себя я прекрасно понимаю тоже. Меня вновь разрывает изнутри осколочной гранатой на сотни разных эмоций. Лучше нам было не видеться. Это что-то невыносимое. Мужчина устала треть лицо руками. Длинные были выходные, да, Нюш? И улыбается открыто. Будто высказался, и ему легче стало. Мне бы так. Да, очень. Губы начинают предательски дрожать. Пора уходить. Я сейчас расплачусь, потому что чувствую, что он так прощается со мной. Может, сходим куда-нибудь?» Предлагает Керифов. «Просто так». Отрицательно мотаю головой. Тигран молча кивает, признавая, что и правда. Дурацкая идея. Я пойду. Отступаю на шаг, остро ощущая, что его запаха, его тепла становится катастрофически меньше. Мне там дела передать надо. Идея.